И слова девяносто первого «Слава спасающему нас десными и шуями, и во всем этом доставляющему нам случай к обретению жизни нашей! Ибо и души тех, которые изнемогли в своей воле к тому, чтобы приобрести себе жизнь, невольными скорбями приводит он к добродетели. И он и нищий Лазарь, Не по воле своей лишен был благ мира сего, и тело его поражено было язвами, и терпел он два горьких страдания, из которых каждое было хуже другого. Однако же напоследок почтен был в лоне Авраамовым. Бог близок к скорбящему сердцу того, кто к нему вопиет в скорби». Если и подвергает иногда в телесном лишении и иным скорбям, то претерпение этого обращает нам в помощь. Как и врач в тяжкой болезни восстановляет здравие сечением членов. К душе же скорбящего являет Господь великое человеколюбие соразмерно жестокости жестокостью страданий в скорби Его».